Глава 20. Лучше вареное яйцо в мирную пору, чем жареный бык в войну. Леон Фейхтвангер. Джунгли будто взбесились, пока мы ломились сквозь них, постепенно забирая в сторону, чтобы как можно дальше оказаться от барабанов и их владельцев, мне несколько раз казалось, что даже земля под нами ходит ходуном, как тогда на поляне. Интенсивность ударов нарастала. Медленно и неумолимо набирая темп и действуя на нервы. А мы сосредоточенно орудовали мечами, прорубая себе путь. Куда мы выйдем, никто из нас не знал. Но вот то, что здесь нельзя оставаться, мы поняли несколько минут назад, когда я, взмахнув мечом, задел невидимого обитателя этих зарослей, после чего оно моментально напало. Меня спасла только реакция и вбитые на тренировках рефлексы. Рука сначала уколола эту непонятную хрень. Вторая добила, а только потом до мозга дошло, чего мы избежали. После того, как существо было убито, скрывающая его прозрачно-зеленая маскировка на наших глазах перестала работать, явив красавца. Худое тело с явно проступающими ребрами, которые шли до самого таза существа, рост около двух метров и приплюснутая безволосая голова с огромными круглыми глазами, на руках когти, отдаленно напоминавшие кошачьи, Руки трехпалые, пальцы длинные. «Это что еще за чучело?» Брезгливо поморщился Яхиль. «Мерзость какая!» И я с ним был согласен. Особенно мерзко смотрелась полупрозрачная кожа существа с густой россыпью толстых вен, покрытая чем-то типа слизи. Желая проверить вспыхнувшую догадку, я притронулся кончиком меча к ноге существа, и некоторое количество вязкой жидкости осталось на клинке. «А жаль!» Я сорвал широкий лист, чтобы убрать с клинка эту гадость, но эльф меня остановил. «Погоди, а если вот так?» С этими словами он мазнул пальцем по лезвию, а я удивленно увидел, как та часть пальца, которая вошла в контакт с этой субстанцией, начала бледнеть, а потом просто исчезла. «Да ладно!» – воскликнул я, моментально поняв плюсы того, что мы обнаружили. «Если раздеться и натереться этой слизью, можно получить отличный чит в предстоящих схватках». «Жжется!» – хиль с беспокойством посмотрел на палец. «Ай!» – внезапно воскликнул он и принялся лихорадочно оттирать палец от траву. На снова видимой части пальца теперь красовался волдырь, будто от ожога. Такой план классный только что обгадил. Я сплюнул и с ненавистью посмотрел в сторону убитого существа. Ни себе, ни людям. Похоже, что слизь действительно давала невидимость. Но вот использовать ее могла только эта тварь. В силу ли своих природных способностей или еще чего-то, но для нас этот вариант был, увы, неприемлем, а жаль. Похоже, что эта херня действует только на живую ткань. я хиль задумался, а вот алхимиков это точно заинтересует. Нужно сюда будет наведаться после 150 уровня. Оставив валяющееся существо позади, мы продолжили пробираться сквозь заросли. Через несколько сотен метров я заметил, что растительность стала реже. А еще через несколько минут мы вышли на довольно широкую тропу. Было видно, что пользуются ею регулярно. Вон, даже трава вытоптана. Да красноватая почва утрамбована до каменного состояния. Звук барабанов звучал далеко справа. Поэтому, не сговариваясь, мы двинулись в противоположную от звука сторону, не забывая при этом вертеть головой на 360 градусов. И даже несмотря на повышенную внимательность и превосходный слух Яхиля, нападение мы прозевали. Упавшая сверху на эльфа сеть стала полной неожиданностью, так и вынырнувшая из заросли впереди двойка игроков. Хорошо, что я хиль не определялся как хилер избивал с толку мечом в руках, иначе эта сеть была бы сброшена на меня. Сброшена, точно! Третий игрок засел сверху. Так как намерения были обозначены более чем прозрачно, то смысла вступать в разговоры не было. Единственное, что я успел сделать... «Оббежать Яхиля, который начал выпутываться, и стать перед ним, таким образом отрезав его от нападавших. Надеюсь, что меня не прикончат, пока эльф разберется с этой проклятой сетью». «Не повезло вам, парни!» – фальшиво произнес один из них, поправляя в руке круглый металлический щит. Оба были хуманами. Видно, парни немало потрудились в редакторе. Прежде чем создать образы персонажей, смахивающих то ли на викингов, то ли на варваров, Плетеные в косы волосы и бороды, кожаные доспехи, щиты. В общем, классические войны. Или они оба без фантазии, что даже вооружились секирами похожими. Или, что значительно хуже, умеют ими пользоваться. Искренне надеюсь, что первое. «Ну, это мы посмотрим». Материализовав в руках мечи, я встал в стойку. «Миром же мы не разойдемся, правильно я понимаю». Вопрос был задан с целью потянуть время, «Пока Яхиль выберется из того сетчато-веревочного вороха и сможет мне помочь». «Но моя уловка не удалась». «Правильно понимаешь», — отозвался второй, крутнув в руке секиру хитрым финтом. «Гляди, а у нас тут ценительно рисовался. Ухмыльнувшись, он начал заходить ко мне слева. «Обои руки мечник, очередной мамкин нагибатель!» Первый тем временем отзеркалил маневр приятеля, заходя ко мне справа. «Ну что здесь сказать?» Вздохнул он. «Вот как раз и убедиться сейчас в том, что мечами еще пользоваться нужно уметь. Что хреново без умений, правда? Если бы у меня были умения, парни, вы бы запели сейчас по-другому. Но толку сейчас в этих «если»?» Сзади вскрикнул хиль, И только усилием воли я не обернулся. «Ну вот, теперь твой дружок подождет, а мы пока разберемся с тобой, черненький». «Сверху лучник!» — крикнул Яхиль, а сзади затрещали кусты. На лице правого отразилась презрительная гримаса. «Ну вот, бросил тебя, друг твой!» На лице правого отразилась презрительная гримаса. «Но не переживай, мы его догоним! Со стрелой в плече до хрена не побегаешь!» Коротко рыкнув, он нанес удар, видимо, намереваясь сразу поставить точку в нашем разговоре, но не преуспел. Разорвав дистанцию, я постарался проскочить между ними, и мне это удалось. Развернувшись лицом к той стороне, где засел лучник, я почувствовал себя увереннее. По крайней мере, не придется судорожно ждать внезапной стрелы в спину. Так хоть заметить можно. Надеюсь, что их лукарь поостережется вести стрельбу из боязни зацепить подельников. Снова отскочив от горизонтального взмаха первого, мне тут же пришлось уходить от его товарища. «Плотно за меня взялись, уроды!» «Внимание! Вас осталось 2800!» Голос возвестило еще одной сотни выбывших, но радости мне это не добавило. Пока они меня загоняли, пытаясь подранить, а я скакал как уж на сковородке, сам бой сместился немного дальше от того места, где попался Яхиль. Привычно уклонившись от диагонального удара первого, я тут же резко подался вперед. Есть! Мне удалось пустить кровь одному из них, достав кончиком меча плечо этого викинга доморощенного. Но закрепить успех мне не дал его приятель, моментально оттеснивший меня яростными атаками. А вот теперь пора. Нужно было видеть его удивленное лицо, когда из моих рук исчезли мечи и появились крисы. Резко сместившись в сторону, я швырнул их с обеих рук, целя в район паха противника. Промазать с такого расстояния просто невозможно, но я умудрился. С правой руки бросок вышел, как по канону, а вот левый крис ушел значительно выше, просто попав в его щит. Судя по реву, я куда-то попал. А теперь снова в руки мечи и... Его секундная заминка, во время которой он инстинктивно опустил щит, стала для него роковой. Когда вам внезапно впивается что-то в ногу, то первой реакцией является желание вытащить то, что причинило боль. А когда в одной руке секира, а в другой щит, какая рука метнется к паху? Удар вышел просто заглядение Четко над кромкой щита в незащищенное горло скрыв последнее с легкостью, удар ногой в щит, и тело, еще не осознающее, что оно уже мертво, валится на землю. «Ну и вот, а ты боялась», — выдохнул я, и, кувыркнувшись в сторону, снова оказался на ногах. Даже юбка не помялась. И очень вовремя, так как на то место, где я только что находился, вонзилась стрела с красным оперением. «Демоны!» И это означало только то, что Яхиль или не успел выпутаться и добраться до лучника, или то, что он мертв. Если это так, то я в полной заднице. Так и ожидалось. Мой укол не нанес практически никакого урона первому варвару. Только кровь пустил. Отчего на серой ткани его рубахи, видневшейся из-под стального наплечника, расплылось багровое пятно. По крайней мере, секиру и щит он держал довольно уверенно. И это плохо. Так как, судя по его злобной и решительной роже, из меня сейчас будут делать строганину. Моя уверенность окрепла, когда из его рук исчез щит и появилась вторая секира. Медленным шагом он приближался ко мне, а я понимал, что пользоваться он ими точно умеет. «Уклоняюсь от стремительных росчерков, пытаясь отскочить назад». Но противник мне этого сделать не дает, продолжая наседать. Приноровиться к его стилю у меня не получается, поэтому единственное, что мне остается, ждать благоприятного момента, когда он или допустит ошибку, или выдохнется. Это ж сколько силище нужно иметь, чтобы орудовать двумя боевыми топорами и даже не сбить дыхание. Смотря на все это с другого ракурса, понимаю, что мой случайный укол, его банальная недооценка меня как противника. «Что ж, понимаю. Я бы тоже так попался». В Даяну первую люди приходят играть. И вероятность того, что ты попадешь на игрока, который орудует двумя мечами, при этом не используя классовые обилки, практически около нулевая. Редкий игрок будет тратить игровое время на изнурительные тренировки в Вирте, вместо того, чтобы просто получать фан от игрового процесса. Этим нужно или в реале заниматься, или уже иметь определенные навыки боя. Выдающихся навыков у меня не было, но то, что я уже получил на тренировках, позволяло пока с успехом уходить от его атак. Это потом я буду разбираться, что именно послужило причиной моей ловкости, вложенные характеристики или скрытый сотый уровень, который в этом испытании никак себя не проявлял. Или же моя способность к быстрому обучению в Вирте? Ничем другим я это объяснить не мог, только отмечая, что мое тело в данный момент движется на рефлексах, а ноги будто знают, куда и как ступать. Чтобы с точностью уходить от рваной паутины ударов противника. С трудом, но уходить. Схватка проходила молча. Слышалось только сосредоточенное сопение до да свист лезвий. Отрешившись от окружающей обстановки, мы следовали каждой своей цели. Он максимально быстро меня достать и добить особо жестоким способом. А я ни в коем случае не подставиться под его хитрые удары. Принимать или отбивать удары тяжелых секир моими мечами, все равно, что отбиваться от танка двумя кусками арматуры. Так что первое же парирование просто лишило бы меня меча, а следом и шанса продержаться до конца отборочного этапа. Поэтому мозг лихорадочно просчитывал варианты, как мне его достать. Ибо было понятно, что умением я его не возьму. Видно, что он где-то занимался. Причем серьезно. Оставалось только брать хитростью. И мне такой момент представился. Отскакивая от того удара, который должен был скрыть меня от паха до горла, я запнулся обо что-то и просто завалился назад, сумев сгруппировавшись перекатиться через голову и снова разорвать дистанцию. Именно торчащий из земли не слишком толстый корень, который чуть не стал причиной моей гибели, натолкнул меня на идею. «Ну что, козлина, ножки отказывают!» Зло ощерился варвар. «Ничего, сейчас я тебя вылечу!» «Друзей своих вылечишь, дровосек противный! Поочередно!» Не остался в долгу я, внимательно следя за его движениями. Не знаю, зацепила ли его усмешка или упоминание его отношений с друзьями в столь новом контексте, но он, заревев, вообще сорвался с катушек, удары стали быстрее и стремительнее. Подгадав, когда он продвинется чуть ближе, я резко бросился навстречу, контратаковав, тычком попытавшись ударить в область груди. И он ожидаемо запнулся, а тот самый корень, несмотря на то, что он не упал на спину, как я рассчитывал, концентрация все равно была потеряна, что позволило мне совершить четко выверенный рывок и правым нисходящим ударом зацепить его левую руку как раз на локтевом изгибе. И хорошо так зацепить. Заревев, варвар выронил оружие, но добить себя не дал. Проворно уклонившись от моего удара, который должен был стать решающим, и «подловил меня». Неожиданно подавшись вперед, он просто ткнул меня в лицо секирой. Хруст моих зубов, адская боль, моментально вспыхнувшая в глазах сверхновая и поплывшее сознание, а затем повторный удар в челюсть, бросивший меня на землю и мысль отбегался, совпал с яростным ревом варвара. Единственное, что я мог сделать, это попытаться отползти, сделав несколько судорожно-толкательных движений ногами, чтобы только подальше от противника, но меня оставили в покое и никто почему-то не спешил добивать. В голове было мутно, а глаза все никак не могли взять фокус. Отчего фигура противника плыла мутным пятном, которое то раздваивалось, то размахивало конечностями. «Ты жив!» – донесся, как сквозь толщу воды, голос Яхиля, когда все затихло. «Белый!» Сплюнув зубную крошку и добрую порцию крови, густо смешанную со слюной, только нашел себе силы кивнуть, снова попытавшись сфокусироваться на эльфи. Постепенно картинка обретала резкость. Проведя языком по зубам, почувствовал, что как минимум 5 6 зубов у меня не было. Остались только острые осколки, разбитые губы и от каждого движения головой боль в челюсти. «Давай я помогу!» Эльф помог мне подняться на ноги и, поднырнув под мою руку, чуть ли не взвалил меня на себя. «Нам нужно убраться с простреливаемого места!» Лукарь успел свалить, сука! Прислонившись к дереву спиной, я достал из инвентаря зелье восстановления. Хоть оно и не подействует сейчас, но от металлического вкуса крови рот хотелось прополоскать. Изведя таким образом два пузырька, я посмотрел на эльфа, который уже сидел с перебинтованным плечом. «Да царапина!» – заметив мой взгляд, он только отмахнулся. «Повезло, что не в кость!» «А с тем что?» – спросил я, имея в виду своего последнего противника. «Как ты его умудрился?» «Да их же сеткой!» Слабо улыбнулся Эхиль. «Он слишком хотел тебя, чтобы отвлекаться на то, что происходит сзади. А то, что их дружок завернул кеды, он не знал. А тот, видать, увидел, что дело пахнет керосином, так сразу и слинял. Хреново! Теперь нужно и на затылке глаза отращивать, чтобы стрелами между лопаток не нашпиговали. Аккуратно дотронувшись к губам, я зашипел от боли. Сильно меня приложило. «Ну так...» «Знакомиться с тобой я бы на месте девушек не стал». «А по поводу стрелка...» «Мне кажется, что он нас боится больше, чем мы. Грамотный уже бы утыкал нас стрелами еще до того, как ты в драку полез». «А это так...» Он сплюнул. «Говно с луком, а не лучник». «Ну, говно не говно, а тебя зацепил». Ухмыльнулся я, визуализировав сравнение Яхиля. И как-то его не услышал. «А ты что, думаешь, раз я эльф...» то должен теперь слышать, как растут волосы», – возмутился он. «Ладно, это мы легко отделались. Что дальше? Отсиживаемся? Давай, привал хотя бы минут на десять, а там будет видно». Прогремевший голос с неба вновь известил, что нас осталось уже 2400 игроков, что очень удивило, поскольку то ли в горячке боя, то ли на отходниках, но больше сообщений почему-то я не слышал. Вдали продолжали мерно стучать барабаны, Мы были еще живы и даже относительно целы, пока моя задумка работала, хоть и не так, как было изначально запланировано. «Слушай, Белый», — нарушил тишину Яхиль, — «можно тебя попросить об одолжении?» «Да, конечно», — удивился я. «Постарайся пока не улыбаться, хорошо? Страшно, писец». «Знаешь...» — сделал я паузу. «Очень мне нравится одна сербская поговорка. Дословно не помню, как она звучит на сербском, но...» «Провесло», — Провисло, лениво поинтересовался эльф. «Да». «Даже не продолжай», — поморщился он. «С гномом пообщаешься и не такому научишься». Негромко рассмеявшись, мы продолжали вслушиваться в джунгли. И когда через некоторое время впереди тихо хрустнула ветка, мы уже были наготове.